Глава 48. Клинки и договоры. На следующий день я стояла на балконе и растерянно смотрела на уходящие в небеса пики драконьих скал. Острые, как лезвие, величественные и пугающие. При взгляде на них вспоминалось ранение Роджера, битва с Альсавейгом, и прекрасная воительница, положившая конец его бесчинствам в мире Морганы. Тамарис Валион, королева светлого неба, та, кто создала клинок вершителя и нарекла его ветром. Я больше ничего не знала о ней. Как сложилась ее судьба после того чудовищного сражения? Удалось ли восстановить то, что разрушил первый грешник? Странные мысли. Но сейчас это волновало особенно, ведь вскоре мне предстоит взять клинок в последний раз и сразиться с уже знакомым злом. Не с чудовищем из другого мира, не с безликой тварью, а с тем, кто превратил мое детство в пепелище, лишил меня семьи и искалечил Рейвон. Я ненавидела Вальтера так сильно, что это пугало. Невольно вспомнила свой безумный побег. В тринадцать лет я не могла даже поцарапать змея, не то что убить. Теперь же мне предстояло стать его палачом. Я так долго этого ждала. Тебе лучше сосредоточиться на договоре. Передо мной внезапно возникла ветер. Но я понимаю твои чувства. Месть и страх опустошают душу. Я не боюсь. Ты боялась раньше, — поправил дух. Змей долгие годы был повелителем твоих кошмаров. Такое сложно забыть. После страх сменился ненавистью. У тебя появились силы отомстить, но ты не хотела стать такой же, как он. Верно. Убивать Альсавейга было проще, несмотря на его чудовищную силу. Я знала, что рука не дрогнет, хоть в наших жилах течет одна кровь. Понимала, что в нем ничего не осталось от человека но от мыслей о предстоящем сражении в душе растекалась ядовитая пустота. «Я понимаю, о чем ты», — кивнул ветер. «Ты не сомневаешься, но боишься, что в решающий момент эмоции возьмут верх и помешают в бою». Стамарис было то же самое. Она хорошо знала Альсавейга. «Она любила его», — ошарашил дух. «Грешник должен был стать ее истинным королем, а стал кошмаром всей жизни. Но так же, как за тобой и Рейвен, за ней стоял тот, кто сумел собрать разбитое сердце из осколков и подарил ей новую цель и новую жизнь. Новая цель», — повторила, вновь посмотрев на скалы. «Я понимала, к чему она клонит». Чем бы все ни закончилось, мы скоро расстанемся навсегда. Либо я выиграю и запечатаю душу нового грешника, либо погибну. Но если справлюсь, ветер должна будет исполнить одно желание. У меня оно было, но я сомневалась, возможно ли его осуществить. Единственное исключение — это воскрешение мертвых. В остальном я исполню абсолютно любое. Чистое желание. Ветер легко прочитала мои мысли. Я нетерпеливо куснула губу. Хотела уточнить подробности, но боялась спугнуть удачу. Загадывать наперёд дурная примета. — Ты уже восстановила силы? — спросила, переводя тему. — Вчера мы создали очень много кристаллов. Хватит, чтобы развеять прахом отряд отречённых и нанести ещё несколько мощных ударов но недостаточно, чтобы зачистить весь Кревел. Змей заразил колоссальное количество нечисти, и даже сейчас, когда он стянул скверну поближе к собственному логову, его армия была огромной, а сражаться с ней можно только с помощью магии клинка. Вся надежда на план Мигеля. Если нам удастся спровоцировать Лейка на побег и убить на тропе, то не придется гоняться за каждой чумной крысой. Я готова к бою, ответила ветер. Я тоже. Впереди ритуал, и я настраивалась на него как на битву. Бесконечная череда тренировок, сотни инструктажей, гора документов, которые пришлось прочитать и выучить наизусть. Будет сложно, но духи хранители, живущие в печатях первого договора, это не змей. И ни Альсавейк. ни мне, ни команде не придется рисковать жизнями. Нужно лишь доказать свое мастерство и продемонстрировать все, чему нас так долго учили. Ты рождена для подобных ритуалов, заверил ветер. Магия Альф, особенная, она позволяет нам убеждать и вести за собой. Даже в чужом мире, разбавленная другой силой, она все равно. Невероятно могущественно. Альвы задумчиво протянула. Маргана говорила, что мы с Вейс — небесные девы. Вы — дети моего мира, — подтвердила дух. Это касается всех клинков. Значит, Роджер и Диего... Да, в них также течет небесная кровь. А у Терра еще и магия первых драконов, как и в тебе. «Во мне?» «Магия Альф невероятно опасна, а их способность убеждать близка к Абсолюту», продолжила Ветер. «Они идеальные ораторы и кукловоды». Лейк обладал такой аурой. За ним шли вопреки всему. «Да, в нём тоже есть эта кровь. Ведь он тёмный клинок. Я не стану пересказывать историю своего мира. Это слишком долго. Жаль». Я бы с удовольствием послушала. «Ну, если интересно, может, как-нибудь навещу тебя после», — ответил дух. А сейчас просто нет времени. Если вкратце, то в какой-то момент магия Альв вышла из-под контроля и стала ядом для остальных рас. Сама Ихаура взгляд и голос подчиняли, лишая более слабых магов воли и рассудка. Но еще страшнее была их любовь. У того, кто познал ее, уже не было шансов спастись. Я невольно вздрогнула, вспомнив о нас с Мигелем. — Нет, твои чувства не ядовиты, — усмехнулась ветер. — С этим проклятием давно покончено. Души Альф чисты по своей природе, и большинство из них не хотели такой силы, Они ужасно страдали. В итоге нашли способ отказаться от части способностей, но без них стали беззащитными. Поэтому сильнейшие маги Светлого Неба создали Сердце Ветра, уникальный живой артефакт, вобравший в себя магию первых Альф и ставший щитом королевства. «Это его расколола Тамарис, чтобы создать клинок», — догадалась я. «Именно», — кивнул дух. Тысячелетиями артефакт сам выбирал нового небесного владыку, но всё изменилось с появлением Аль-Савейга. Он нашёл способ всех обмануть и узурпировал власть, только полностью починить меня не смог и вынужден был заточить в ловушке, чтобы скрыть свой обман. «Тамарис освободила тебя?» «Да, но к тому времени аль был слишком силён» а её магии не хватало, чтобы совладать с моим могуществом и сразить его в одиночку. Поэтому она расколола мою магию, наделив силой самых преданных союзников. А повелитель драконов отдал своё чёрное пламя, чтобы стабилизировать созданное ею оружие и усилить даром некромантии. Ведь Альсавейк стал наполовину личем, я на миг закрыла глаза, переваривая услышанное. Рассказ духа многое прояснял. Первые темные клинки — это альвы, получившие дар дракона. А аметистовые — драконы, чьи способности к некромантии усилили сапфировой магией альв, добавила ветер. «Ты не драконица по праву крови, однако в тебе есть эта магия». Но до тех пор, пока ты не приняла дар вершителя, она была очень слабой. Поэтому тебе было сложно почувствовать пару в генерале. Щеки тут же обожгло румянцем. Я не ожидала, что разговор примет такой оборот. Но в твоем случае это и к лучшему, продолжил дух. Ведь ты полюбила генерала сама, а не по зову истинности, как и он тебя. То есть... Он тоже не сразу почувствовал зов и влюбился вначале как человек, а не как дракон. От слов ветра вдруг потеплело на душе. Истинность — это счастье и величайший дар, но как же приятно было узнать, что мы с Мигелем сами сделали выбор. «Не бойся ритуала и верь своей магии». Она поможет совладать с духами печатей, — продолжила ветер. Спасибо. Можно еще вопрос? Три тысячи лет назад магия темных клинков исчезла из нашего мира из-за туманной гряды. Так называли огромную зону магической нестабильности, сотканную из истинной тьмы. Она появилась буквально из ниоткуда и выпивала энергию из кристаллов магниса, благодаря которым наши летающие острова парили в воздухе. Тогда сильнейшие тёмные клинки Империи создали уникальный купол, полностью накрыв им гряду и заперев клубящихся в ней теней. Но я уже знала, что тени и тьма, связанные с Марканой, её гончими и грешником, подтвердила ветер. Всё верно?» Гряда возникла, когда Альсовейк впервые появился в вашем мире и попытался выбраться из ловушки. Его удалось быстро победить, но эта тварь прокляла всех тёмных клинков, и их магия на время ослабла. Лишь когда гряда пала, ваша сила вновь возродилась. И у змея пробудился редчайший дар. С горечью закончила я. Лейку суждено было стать новым грешником. Его душа начала гнить задолго до того, как он обрел магию темного клинка. Значит, это не дар извратил его. Нет, он осознанно сделал свой выбор. Странно, но я вновь ощутила облегчение. Мне было важно это услышать. Грешник, как и вершитель, это всегда выбор, а не рок пояснила ветер. «Змей предпочел встать на сторону зла, а свет твоей души победил тьму. Но тебе пора. Я слышу ауры твоих друзей и дракона». Неожиданно добавил дух и тут же исчез, рассыпавшись ворохом сапфировых искр. «Удачи, Шанни!» эхом раздалось напоследок. «Удачи!» — повторила и губы невольно расплылись в улыбке. Бросив последний взгляд на горы, вернулась в комнату, как раз вовремя. Дверь распахнулась, впуская Мигеля и остальных. Мы уже виделись сегодня, обсуждали подробности предстоящего ритуала. Ее Величество Ия тоже присутствовала. Вчерашний инструктаж пришлось перенести из-за совета магов, но я была этому только рада. Мы успели отдохнуть. «Я готова», — заявила уверенно. После утренней встречи нам всем требовалось время, чтобы настроиться на работу. Тиана ненадолго спустилась в сад, Диего с Роджером медитировали в лазарете, а я вернулась к себе. Мне хотелось побыть одной, но появление ветра оказалось весьма кстати. Разговор с ней прояснил мысли и успокоил душу. Теперь я думала лишь о предстоящем ритуале. «Хорошо, Айла и остальные закончили аркан призыва. Можем спускаться», — ответил Мигель. Он выглядел очень усталым. В отличие от нас, ему не удалось поспать и пары часов. Сейчас шли последние приготовления к отбытию принца и армии. Марчелло и Ви вовсю помогали Серебряному Лису, проверяли связные артефакты и ментальные сети, инструктировали новых бойцов. Ведь вместе с драконами в пепельные земли выдвигался и отряд морфалов. Наш бравый кот метался, желая поучаствовать и там, и в зачистке Кревола. Но все же решил остаться здесь, а командиром второго отряда назначил молодого Савиньона. Филин блестяще зарекомендовал себя во время всех вылазок. Я обвела взглядом команду. Роджер уже перебрался с койки на летающее кресло, его состояние стабилизировалось, и Дамир разрешил участвовать в ритуале. Тиана и Диего тоже успели восстановить силы. Все должно получиться. Спускаемся. Я на миг задержала взгляд на Мигеля. После свидания на озере мы почти не виделись. Даже перед ритуалом не удалось побыть наедине. Ответом стал взгляд, полный обжигающей нежности и обещания. Он тоже безумно скучал. Благодаря татуировке пары и браслету я всё время чувствовала его эмоции и незримое присутствие. Это помогало немного скрасить разлуку, но сердце всё равно желало большего. Я надеялась, что вечером мы сможем хоть ненадолго остаться вдвоём. К главному источнику немертвого двора спускались молча. Я в последний раз прогоняла в голове порядок действий. Первый вечный договор заключали больше трех тысяч лет назад, еще до появления туманной гряды. Тогда не существовало отреченных, но были вольные, сражающиеся на стороне владыки немертвых Айрона де Уры. В то время нечисть была злейшим врагом Эленвара, да и всех живых этого мира. Но среди них были и те, кто не хотел войны и устал от бессмысленных сражений. Элея Деура, родная сестра немертвого короля, возглавила отряды мятежников и нашла способ подчинить сердце немертвого двора, отрезав брата от источника магической силы. Именно она и заключила первый вечный договор. А после вместе с драконами уничтожила всех, кто выбрал войну, а не мир. С тех пор условия ни разу не менялись, в этом не было нужды. Конечно, существовали исключения, причем с обеих сторон, да и сам договор распространялся только на разумную нечисть. Он не касался теней и безумных тварей, обитающих в проклятом лесу. Но до появления отреченных обходилось без крупных стычек. Три тысячи лет нечисть относительно мирно сосуществовала с живыми. А духи, которых темные клинки заключили в печатях, ревностно сторожили договор, не позволяя ни одной из сторон нарушить его. Чтобы перезаключить контракт, мне придется призвать их и убедить разорвать старые договоренности, а после переселить призраков в новые печати. Главная проблема заключалась в том, что духи могли заортачиться, и тогда переговоры закончатся сражением. Нам придется упокоить первых стражей и призвать новых. При поддержке команды и магов Мигеля это реально, но я была категорически против. В печатях обитали души бывших союзников элей, тех, кто помог ей свергнуть брата и стоял у истоков мирного договора с Империей. В прошлом они добровольно приняли это бремя. Я надеялась, моих сил хватит, чтобы договориться с ними. К тому же ветер здорово обнадежило, рассказав, что альвы обладали абсолютным даром убеждения и уникальной аурой. У меня неплохая фора, и я найду, чем удивить местных духов. Пока размышляла, мы спустились в подземелье, и магия резко изменилась. Стала более плотной, концентрированной, практически ледяной. Она оседала на коже морозным инеем. Я невольно поёжилась. Казалось, меня по самую макушку засыпало снегом. Нужно привыкнуть и переждать. Тёплая одежда здесь не спасёт, сколько плащей не набрось. И даже огненная аура моего дракона не защитит от этого холода. Сердце немёртвого двора проверяло нас прежде чем подпустить ближе. Я чувствовала его насторожённое недовольство. И я предупреждала, что источник с характером и его дух-хранитель гостей не жалуют. Обычно к нему спускалась только королева, иногда советники. Но сегодня сюда пришло больше магов, чем за последнюю тысячу лет. Духа нервировало, что почти все они были живыми. Ему не нравилась наша магия особенно моя и Роджера. Он знал, на что способны темные клинки. Однако печати договора гарантировали, что мы не сумеем навредить немертвым. Но именно это могло стать проблемой. Во время ритуала источник окажется беззащитным, и у меня появится возможность подчинить его. У меня не было подобных намерений, но я прекрасно понимала его сомнения и опасения. Когда подошли ближе, я первая сняла ментальные щиты. Теперь я была уязвима. Сердце могло считать все мои мысли, но мне нечего скрывать. Мы обсуждали это с ветром. Она предупредила, что знания, предназначенные только вершителю, защищены магией более древней, чем этот мир. Они сами скроют себя от посторонних взоров и плетений. Остальное я могла открыть. Источник насторожился, но вскоре по моей ауре скользнули его сканирующие щупальца. Он проверял, осторожно касаясь воспоминаний и выуживая лишь информацию, связанную с немертвыми. Сердце не хотело знать ничего личного и не стремилось вспоминать, каково это — быть живым. Оно не искало способ хоть ненадолго вернуться в верхний мир. Источнику нравилось находиться среди нечисти. Он предпочитал холод и тишину, любил ментальный штиль, сопровождающий по смерти. Дух-хранитель устал от таких, как я, еще при жизни. «Я слышу и принимаю тебя, Шанни, волчонок!» В мыслях вдруг раздался шипящий голос. Источник не назвал меня вершителем и не использовал фамилию Вейс или Тесс, а также проигнорировал мое родство с Лейком. Он выбрал имя, отражающее мою душу. «Ты пройдешь первый», — добавил он, едва мы приблизились к массивным дубовым дверям. Они были украшены тремя рунами. «Помню, ведаю». Сохраняю. Девиз, который был вышед на знамени Элей, он же стал первой строкой вечного мирного договора и его сутью. Я помню о случившемся, не забываю ни на день о том, сколько крови пролилось из-за чужих амбиций и бессмысленных сражений. Я помню имена великих, тех, кто заключил первый договор и принес мир этим землям. Я ведаю, что произойдет, если печати будут сорваны, а договор расторгнут. Я не желаю повторения трагедии и сохраняю память о ней в веках, соглашаясь стать стражем вечного мира». Слова клятвы прозвучали в мыслях гулким эхом. Я повторила их без запинки, а после жестом приказала другим снять ментальные щиты. По очереди, один за другим, чтобы не оглушить источник своими мыслями и воспоминаниями, но позволяя ему увидеть наши души. Двери распахнулись, впуская меня. Я вошла в просторный зал, залитый приглушенным светом магических кристаллов. Казалось, над нами светит полная луна и сияют звезды. Глаза не сразу приспособились но дух-хранитель и стражи-печатей не переносили яркого света. Мне придется играть по их правилам. Ия, ее советники, Лилии и дипломаты Мигеля терпеливо ждали у огромного кристалла, напоминающего ярко-фиолетовый сталагмит. Источник любил эту форму и не спешил принимать облик духа. «Мое почтение, владычицы ночи, и всех не спящих, да пребудет с вами вечный хаос и благая тьма. Я почтительно поклонилась, приветствуя вначале королеву, затем остальных. Они первыми прошли сквозь врата и успели подготовить аркан призыва. «Мое почтение, мастеру вечных договоров», — ответила Ия. На этот раз она обратилась ко мне не как к вершителю, тем самым подчеркнув перед сердцем и печатями, что полностью доверяет мне и готова лично выступить гарантом переговоров. Духи отреагировали сдержанным недовольством. Теперь я чувствовала их незримое присутствие. Они не спешили предстать перед нами, следили, сканировали, проверяли. Но сам факт, что нас пропустили так далеко, уже говорил о многом. Духи понимали, что договор устарел, и немертвому двору угрожаем не мы, а отреченные. Они приготовились слушать. Осталось произнести нужные слова. Вслед за мной в зал влетел Рочер. Источник начал проверку с тех, кто представлял для него потенциальную угрозу, с темных клинков. Только наша магия позволяла подчинять всех немертвых. Змей вовсю пользовался этим в проклятом лесу, превращая теней и безумную нечисть в своих рабов, а после применил эту силу, когда заключил союз с отреченными. Нам повезло, что к тому моменту он сам стал личем и потерял большую часть способностей. Он уже не мог сделать главаря мятежников марионеткой, а скверно лишь усиливала обычный дар некромантии, позволяя контролировать созданную им нечисть. Но даже остатков его темной искры хватило, чтобы обмануть будущих союзников. Нечисть всегда врет. И Лейк стал прекрасным тому подтверждением, как и отреченные. Ведь они тоже планировали использовать его, а затем убить. Источник недовольно зашипел. Он чувствовал мои мысли, и ему не понравились слова о лжи, но крыть нечем. Низшие всегда врали. Это было их сутью. Даже полезная домовая нечисть не могла без обмана и постоянно пыталась обхитрить живых магов, выторговывая за свои услуги побольше энергии. Это не нарушало условия вечного договора, ведь они никого не убивали. Зато по этой причине нечисти никто не верил и никогда ничего не обещал. Все договоры с ней, даже самые простые, заключались лишь в присутствии клинков или с помощью амулетов с нашей магией. Только она заставляла немертвых говорить правду. Поэтому первый вечный договор заключали аж четверо темных клинков. Империи требовались абсолютные гарантии. Мы не могли слепо верить мастерам обмана. Источник неожиданно успокоился. Ему понравилось, что я не стала оправдываться. «Не только вы рискуете», — мысленно обратилась к нему. «Но, как и три тысячи лет назад, нам не выстоять друг без друга». «Духи печати слышат твою душу». И позволят говорить, ответило сердце, пропуская в зал Мигеля, Диего и Тиану. Благодарю за доверие и шанс. Я перевела взгляд на королеву, подавая сигнал начинать. По праву владычицы Ия первая подошла к аркану призыва, занимая свое место. Затем советники, они ее страховка, королева доверяла нам. Но расторгнуть первый договор можно было лишь в том же порядке, в котором его заключали. Тогда вместе с Элеей в контур вошли самые могущественные изличии. Они были связаны с ней клятвой крови и смерти. Их защита не позволила бы клинкам подчинить будущую королеву во время ритуала. Разумная предосторожность, учитывая тот факт, что, превратив Элею в марионетку, Тогдашний император Лорен Кейлор получил бы контроль над всеми ее союзниками. Но император Эленвара не собирался обманывать тех, кто пришел к нему с миром и просил о защите. Следом за нечистью в контур вступил Мигель. В прошлый раз владыку тоже представлял его генерал. Аркан полыхнул янтарным заревом, реагируя на магию дракона, и подтверждая, что его намерения чисты. Мой выход. Несколько шагов, и на меня обрушилась уже знакомая ледяная магия. Она больше не обжигала холодом, я успела привыкнуть. И даже не вздрогнула, когда шквал усилился, и все вокруг утонуло в пурпурном сиянии. Цвет моей магии был ярче и насыщеннее, чем у остальных, но силы. Не хватало для заключения договора. Духи ответят на призыв, когда аркан станет черным, как ночь, и внутри его узоров вспыхнут аметистовые искры. Роджер шел следом, и едва его сила влилась в аркан, он действительно потемнел. Теперь нас окружала чернильная дымка. Диего, Айла и шесть дипломатов Мигеля. Они входили по очереди, и аркан становился все темнее. Каждый из них обладал даром аметистового клинка, но их искра была очень мощной и могла компенсировать отсутствие еще двух темных. Несколько томительных мгновений, в контур вошел последний маг, и руны полыхнули аметистовым заревом. Но лишь для того, чтобы погаснуть через секунду, став абсолютно черными. Только в глубине самых крупных узоров мерцали заветные всполохи. Аркан принял нашу магию и посчитал, что этого достаточно для призыва. Повисшую в зале тишину разбил гулки голос банши. «Властью, данной мне хаосом и благой тьмой, я, Ия Элкара, королева немертвого двора, взываю к стражам печатей, «Властью, данной мне небом и императором, я, Мигель Реми, генерал Эленвара, взываю к стражам печатей. Я, Шанни Тес, мастер вечных договоров, внемлю вашим словам и клянусь душой, честью и силой, что не позволю ни одной из сторон причинить вред другой», — произнесла вслед за ними. Во имя вечного мира между нашими странами я взываю к стражам печати и заклинаю их явиться для новых переговоров. Аркан снова вспыхнул пурпурным заревом, откликаясь на призыв. И в центре круга возникли четыре руны печати. С каждой секундой они становились все ярче, напитываясь нашей магией. Голова закружилась от быстрой потери силы. Эта часть отнимала много энергии, но была самой лёгкой. «Вечная стража приветствует вас и готова выслушать тех, кто служит миру. В центре круга возникли призрачные фигуры. Одна женская и три мужских. Я знала их имена и историю. Доблесть — и самоотверженное служение не мертвому двору восхищали, не каждый бы согласился стать вечным пленником Печатей. Три тысячи лет первый договор служил гарантом вечного мира. Я обратилась к призраку Ириды. Она была главной. Самая сильная и могущественная банша за всю историю этого мира. Ветер предупредила, что ее дар по силе Мало чем уступает способностям Морганы. Но в отличие от Наги, дух умел слышать еще кого-то, кроме себя. Три тысячи лет вы стояли на страже печати и следили, чтобы обе стороны исполняли его условия. Но сейчас мир под угрозой, благодаря грешнику и отреченным, повеяло яростью и недовольством. Духи знали о происходящем, они всегда незримо присутствовали в мире живых. Но гарантом мира были именно клятвы, которые обе стороны постоянно обновляли. Разумная нечисть приносила присягу королеве сразу после обретения посмертия, а живые клялись не истреблять немертвых. Каждый имперский маг проходил через это перед поступлением в магическую школу. Но отреченные не давали клятв. Змеи и его скверно также не попадали под действие печатей. Они были исключением, как безумная нечисть и те, кого подняли из могил, вражеские некроманты. Вальтер воспользовался этим, превратив договор в нашу уязвимость. «Я бы никогда не посмела призвать вас, если бы у нас был хоть один шанс победить грешника, «Без помощи зова королевы», — добавила я. «Нам известно о ситуации в Кревеле». Голос Риды прозвучал глухо и напряженно. «Королева уже провела предварительные переговоры. Духи знали о наших планах, и это немного облегчало мою задачу. Аркан призыва отбирал много силы, а так не придется тратить время и энергию, чтобы рассказать очевидное». По этой же причине наш император и Ия заранее согласовали текст нового договора. Он соответствовал основным постулатам Элеи «Духи должны принять его». Проблема была лишь в одном пункте. Скверно, С ее помощью змей поднял огромное количество нечисти, и в отличие от отреченных, эти несчастные не выбирали путь крови и войны. Их лишили разума еще в момент воскрешения. Чтобы помочь нам пробиться сквозь них к логову Вальтера, не положив при этом своих магов, королева применит зов и прикажет всем зараженным собраться в одном месте. Она будет выманивать их из нор, используя силу Источника. Это значительно превышало ее нынешние возможности. Никогда еще ни сама Иия ни ее предшественницы не подчиняли одновременно столько нечисти и никогда еще не вели ее на убой. «Я разделяю вашу боль и понимаю сомнения», продолжила я, почувствовав, как Ирида считывает мои мысли. «Но освободить зараженных немертвых невозможно. Я готова призвать в свидетели хранителей клинка вершителя. Они не могут лгать» и подтвердят мои слова. Мы обсуждали это с ветром, когда долго и мучительно искали выход. Но магии, которые погибли в Креволе и восстали по воле змея, подчинялись лишь ему. Я могла ненадолго перехватить управление над ними, используя силу темного клинка. Подобное отнимет колоссальное количество магии, зато позволит нам сохранить живых солдат и заставить нечисть сражаться друг с другом. Вальтер наверняка рассчитывал именно на это, а еще на свое мастерство. Он не упустит возможности перехватить управление, завладеть моей магией и ударить по мне. Это была одна из главных причин, по которой Мигель запретил мне подчинять зараженных немертвых. Но я и сама не хотела использовать эту силу. С помощью амулетов с моей магией и гипнокристаллов мы уничтожали чумных немертвых быстро и без боли, не сжигали их заживо и не разрубали зачарованными мечами, как в обычном бою. Души несчастных просто впадали в транс от магии Ии, а затем обретали вечный покой и право на перерождение. Но если использую дар подчинения и заставлю их сражаться друг с другом, нечисть, Ждет мучительная смерть. Только магия Ии могла облегчить их страдания. «Я слышу твои мысли и вижу твою душу. Она чиста. У меня нет оснований сомневаться в словах вершителя», — ответила Ирида. «Как и нет причин не доверять королеве. Но вам не хуже меня известно, к чему приводит вседозволенность». «Нет гарантии, что, получив в своё распоряжение зов такой силы, следующие владычицы немёртвого двора не попробуют применить его в собственных целях». «Восходя на престол, я клялась своим посмертием, что никогда не использую зов, чтобы навредить своим подданным», напомнила Ия, «и готова обновить эту клятву». Мне не нужна армия чумной нечисти. Я не хочу войны с живыми. Моя цель — помочь союзникам и очистить свое королевство от отреченных. Я готова скрепить клятву королевы своей кровью и поставить на кон жизнь», — уверенно произнесла я. «Если Ия Элкара нарушит клятву и попытается использовать силу источника в своих целях, я убью ее. Даже если к тому времени моя душа покинет мир живых, я вернусь, чтобы покарать ее». Аркан вспыхнул пурпуром, принимая обещание, и холод между мной и духами начал слабеть. Эту клятву невозможно нарушить, но я не боялась. Магия темного клинка позволяла мне читать мысли мертвых и я не сомневалась в Ие. Она не предаст. Что касается тех, кто в будущем займет место ее величества, их клятва будет намного сложнее. Продолжила, призывая новый договор. Он включал 178 пунктов. На этот раз мы старались учесть все. Я боялась повторения истории с Морганой, когда Вальтер получил ключи от подземелий и право управлять тенями еще до того, как стал вершителем. Духи долго изучали текст. В какой-то момент я потеряла счет времени. Лишь когда Ирида вновь подняла взгляд, я посмотрела в ее алые глаза и произнесла. «Знаю, что предусмотреть все невозможно. Первый договор казался идеальным и прослужил три тысячи лет. Но время изменилось, и то, что долгие годы было нашим щитом, сейчас стало уязвимостью. Так случилось и с клинком вершителя. Я спрашивала у ветра, могу ли рассказать одну историю, мне разрешили. Стражи клинка неоднократно избавлялись от тех, кто не был чист душой и помыслами, но посягал на магию вершителя. Хранители посчитали, что справятся и с Вальтером. Они не приняли помощь генерала Реми и не послушали его предупреждений. Добавила, открывая свою память. Позволила духам увидеть все своими глазами и наполнила изображение новой для себя магией. Я впервые использовала силу, скрытую в моей крови, силу небесных дев. Не желали давать оружие союзникам, не хотели делиться информацией до тех пор, пока не стало слишком поздно. Уверенность, основанная на прошлых победах, застилала их взор, не позволяя увидеть, что враг давно ушел вперед. Продолжила, вливая магию в каждое слово. «В трагедии, которая разыгралась в Крэвеле, есть и их вина». Но в том, что отступники сумели тайно собрать войска и вступили в сговор с Лейком, есть и вина старого договора. Он связывает нас, лишая возможности поддержать друг друга и объединить силы для решающего удара. Повисла тишина, а затем духи неожиданно исчезли. Я заволновалась, думая, что это отказ. Но их руны продолжили искриться аметистовым сиянием. Призраки ушли посовещаться. Стало тревожно, но я знала, что сделала все возможное. Оставалось ждать. К счастью, стражи не стали испытывать наше терпение и появились через пару минут. «Мастер вечных договоров, мы услышали твои доводы и приняли их». Торжественно провозгласила Ирида, и Аркан вспыхнул с новой силой. «Властью, данной мне смертными и неспящими, я позволяю тебе разорвать старый договор и скрепить новый нашими печатями».